Глава одиннадцатая. Фантазии и действительность. «Видели ли вы когда-нибудь Луну?» — насмешливо спросил одного из студентов некий профессор. «Нет», — также насмешливо ответил студент, — «но должен сознаться, что кое-что слыхал о ней». Шутливый ответ студента могла бы повторить большая часть обитателей подлунного мира.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 но так же, как и на Земле, занимает большую часть лунной поверхности. Однако моря и океаны не заполнены водой. Это просто низменности, природа и свойства которых надеялись выяснить в ближайшее же время наши путешественники. Древние астрономы присвоили этим мнимым морям довольно-таки замысловатые названия, которые сохранились в науке и поныне.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 а далее море нектара с его потоками нежности и ласковыми дуновениями ветерка. А вот море плодородия, море кризисов, море вздохов, размеры которого, пожалуй, слишком малы, и, наконец, безбрежное море спокойствия, поглощающее все обманы и разочарования страстей, все бесполезные мечты, все неутоленные желания, воды которого спокойно вливаются в озеро смерти. Как удивительно чередуются здесь названия. Какое странное разделение Луны на эти полушария, связанные между собой так же неразрывно, как связаны мужчина и женщина, и символически передающие судьбу обоих. Не прав ли был увлекающийся Мишель, именно так толкуя фантастические имена, придуманные древними астрономами? В то время как воображение Мишеля бороздило лунные моря, его ученые друзья изучали земной спутник как географы. Они заучивали этот новый мир наизусть, они измеряли его углы и диаметры. Для Барбекена и Николя море облаков представляло собой огромную равнину на лунной поверхности, испещренную там и сям кольцевыми горами, цирками. Занимая западную часть южного полушария, оно простиралось на 84 800 квадратных лье, с центром, находившимся на 15 градусе южной широты и 20 градусе западной долготы. Океан Бурь, самая крупная низменность Луны, охватывает площадь в 328 300 квадратных лье, с центром на 10 градусе северной широты и 45 градусе восточной долготы. Здесь возвышаются величественные сверкающие вершины Кеплера и Аристарха. Далее к северу, отделенное от моря облаков высокими горными хребтами, простирается море дождей. С центром на тридцать пятом градусе северной широты и двадцатом градусе восточной долготы, оно почти круглой формы и занимает площадь в сто девяносто три тысячи квадратных лие. Недалеко от него находится море влажности с небольшим бассейном в сорок четыре тысячи двести квадратных лья, расположенная на двадцать пятом градусе южной широты и сороковом градусе восточной долготы. И, наконец, на границе этого полушария вырисовываются три залива: залив зноя, залив росы и залив радок, небольшие впадины, зажатые между высокими горными цепями. Женское полушарие, по очертаниям, естественно, более причудливое, отличается большим количеством менее крупных морей. На севере море холода, на 55 пятом градусе северной широты и нулевом градусе долготы, площадью в 7600 квадратных лия, примыкающие к озеру Смерти и озеру Снов море ясности на двадцать пятом градусе северной широты и двадцатом градусе западной долготы площадью восемьдесят шесть тысяч квадратных лья море кризисов ясно очерченное почти круглое охватывающее площадь в сорок тысяч квадратных лия от семнадцатого градуса северной широты до пятьдесят пятого градуса западной долготы настоящее каспийское море окруженное поясом гор Затем на экваторе на пятом градусе северной широты и двадцать пятом градусе западной долготы, море Спокойствия, занимающее двадцать1509 квадратных лия. Это море сообщается на юге с морем Нектара, протяженностью в 28800 квадратных лия, на пятнадцатом градусе Южной широты и тридцать пятом градусе западной долготы, и на востоке с морем плодородия, самым обширным в этом полушарии. Занимающим двести девятнадцать тысяч триста квадратных лия на третьем градусе южной широты и 50 градусе западной долготы. И наконец, на самом севере и на самом юге имеются еще два моря: море гумбольта поверхностью в 6 тысяч пятьсот квадратных лия и южное море поверхностью в двадцать шесть тысяч квадратных лия. В центре лунного диска на самом экваторе и нулевом меридиане открывается центральный залив своего рода звено между двумя полушариями вот в каком виде представлялось николлю и барбекену видимая земли поверхность земного спутника когда они подсчитали результаты своих измерений оказалось что поверхность лунного полушария занимает четыре миллиона семьсот тридцать восемь тысяч сто шестьдесят квадратных лия из которых три миллиона триста семнадцать тысяч шестьсот квадратных лия Приходилось на вулканы, горные цепи, цирки, острова, одним словом, все, что составляет сушу Луны. И один миллион четыреста десять тысяч четыреста квадратных лия падали на моря, озеры, болота, заливы. Все, что казалось должно быть заполнено водой. Ко всем этим вычислениям наш любимец Мишель был совершенно равнодушен. Как известно, лунное полушарие в тридцать с половиной раз меньше земного но наши селенографы уже насчитали на нем более пятидесяти тысяч кратеров. Эта наздреватая, изрытая, вздутая поверхность, похожая на шумовку, вполне заслужила малоэпическое название «грин-чиз», то есть «зеленого сыра», данного Луне англичанами. Ордан даже привскочил, услышав от председателя пушечного клуба такое нелепое прозвище. Так и вот, как англосаксы XIX века именуют красавицу Диану, светлокудрую Фею, очаровательницу Изиду, величественную царицу ночи Астарту, дочь Латона и Юпитера, юную сестру лучезарного Аполлона.